Берлин. 15 июня. Сегодня я уезжаю в Париж. У Магдебурга. 15 июня. Позднее. Ночь провели в гостиницу автобана. Очень хороший современный и еда лучше, чем в Берлине. Через 6 миль от Берлина по дороге в Потсдам у нас сломалась машина. Задержались на два часа в ожидании другой машины. Чувствую, завтра мы в Париж не попадем. В десять вечера в придорожном ресторане услыхали новость. Верден взят. Тот самый Верден, который стоил немцам 600 тысяч убитых, когда они пытались взять его в прошлый раз. А на этот раз взяли за один день. В условиях, когда французская армия находится в тупике, а падение Парижа еще больше деморализовало ее. И все-таки задаешься вопросом, что случилось с французами? Немцы заявляют также, что прорвана линия Мажино. Мебеш, 16 июня. Поднялись в 3 часа ночи. В 4 из маленькой придорожной гостиницы выехали в Ахен. В Руре мало свидетельств английских ночных бомбардировок. В Ахен приехали в одиннадцать утра, потом двинулись через Лимбург на Льеш и на Мюр. Удивился, что на этой дороге мы видели так мало разрушений. Совсем не похоже на дорогу из Ахена в Брюссель, где большинство городов лежит в руинах. Целый день ехали по долине Мааса. Поразительно мало следов войны. Обед в Шарлеруа. Коресные лица на улицах. В городе нет хлеба, вода только для питья. но в маленьком бистро нам дали какое-то мясо и салат купил местную газету журнал de Charleroi. она публикует и немецкие и французские военные сводки приказ в газете гласит что немецкие войска и бельгийская жандармерия будут без предупреждения открывать огонь по любым освещенным окнам другое объявление немецкая фельдкомандатур требует прекратить все забавы с почтовыми голубями еще одно За подписью главного армейского врача предписывает всем местным медикам пройти регистрацию. Каждый нарушивший приказ будет наказан. Никакие объяснения приниматься не будут», — добавляет он. «Сам Мубеш сильно разрушен. Центральная часть города превращена в груды камня, скрученных балок и золы. Один немецкий офицер рассказал нам, что произошло. Немецкие танки попытались пройти через город». Спрятанные в домах французские противотанковые орудия, пять или шесть из них подбили. Немцам пришлось отступить. Вызвали самолеты. Они прилетели и сделали свое дело с обычной убийственной эффективностью. «Под церковью, — рассказал нам комендант, — находилось самое большое в городе бомбоубежище. Одна из бомб угодила точно в него. Результат — 500 мирных жителей остались лежать погребенными под обломками. Погребены они наглухо. Потому что, несмотря на теплый звездный летний вечер, запаха не чувствуется. Один солдат, родом из Южной Германии, шепнул мне потом. «Да, это прусаки, они разрушили город». Он, простой немецкий солдат, возмущен таким разгромом. Всегда страдают простые люди», — говорит он. «Местный комендант, призванный из запаса немецкий бизнесмен, принимает нас в одном из немногих уцелевших в городе зданий». Несколько полученных от него фактов. Десять из двадцати четырех тысяч жителей возвратились или благополучно избежали бомбежки и обстрела. Германская армия. И вот уже несколько дней немецкие спасатели помогают им не умереть от голода. Они привозят хлеб из Германии. Но вчера, говорит комендант, ему удалось найти немного зерна и теперь он мелит муку. Один бизнес, кажется, не сворачивался здесь ни на минуту, ни во время боев, ни после. Местный бордель. Я в конце концов прикрыл его, но мадам пришла ко мне и была очень настырна. «Обычный бизнес, не так ли?» – сказала она. А вчера Верховное командование приказало открыть все дома терпимости в той части Франции, которая оккупирована немецкими войсками. «Теперь надо посылать за мадам. Она будет рада услышать это», – усмехнулся он. «Мы выпиваем несколько бутылок отличного вина и закусываем крошечными бисквитами...» А продолжает с энтузиазмом рассказывать о своих проблемах. Ему явно нравится его работа, и он определенно не похож на старого жестокого прусского хозяина из сказок. В целом, весьма гуманная личность. Наверное, скучает по дому. Надеется, что война долго не продлится. Он считает, что это как-то страшнее того, что он пережил за четыре года прошлой мировой войны в этих же местах. Но может быть это от того, что все произошло недавно, а старые воспоминания большей частью стерлись из памяти. Как бы то ни было, он рассказывает о своей собаке, своей жене и своей семье. Наконец мы расстаемся. Ординарец показывает нам наши квартиры в заброшенном доме с уродливой псевдовосточной обстановкой. Этот дом, как мы вскоре установили по гобеленам и разбросанным повсюду бумагам, Занимал один из крупных местных банкиров. Французский буржуазный вкус находится на самой низшей ступени развития. Я выбрал для себя одну из семейных спален. Матрас все еще лежит на старомодной двуспальной кровати. Одежда банкира аккуратно развешана в шкафах. Даже его длинное черное пальто висит здесь. Можно представить себе его хозяина, толстого, важного, шествующего в нем в церковь по воскресеньям. Он явно покидал дом в большой спешке. Не было времени уложить свой гардероб. Мы заметили внизу на столе остатки завтрака. Трапеза, которая никогда не закончится. Какой же должно быть внезапной переменой в его уютной буржуазной жизни, это было поспешное бегство, пока не разрушили город. Здесь, в этом доме, до прошлого месяца царили уверенность, определенный комфорт, респектабельность – Безделушки для этого дома собирались всю жизнь. Этот дом и есть чья-то жизнь. А потом бабах, бомбардировщики, снаряды. И эта жизнь, подобно домам вокруг, разлетается в дребезги. Уверенность, респектабельность, надежды испарились в один день. И вы со своей женой, а может быть и с детьми, бредете вдоль дороги, жаждущие глотка воды, словно животное, или в лучшем случае, кто бы мог представить это месяц назад... Словно пещерные люди. В сумерках трое солдат повели нас на прогулку среди развалин. Прямо у городских ворот неряшливого вида женщина роется в куче кирпичей. Солдаты кричат ей, чтобы прекратила. Уже наступил комендантский час. Она продолжает копаться. Один солдат, сжимая винтовку, идет ее прогнать. Мы слышим ее приглашающий возглас. Она просит его лечь с ней в постель. Ей-богу, здесь не все погибло. Солдат смеется и слегка подталкивает ее, чтобы она ушла прочь. Видимо, она живет в подвале по соседству, как крыса. Мы идем по городу дальше и очень скоро видим ее на развалинах того, что прежде было переулком. Она кричит «Куше!» и убегает. Мы бредем по городу и задерживаемся у того, что осталось от церкви. Трудно представить себе, что под этими обрушившимися кирпичами и щебенкой погребены 500 женщин и детей. Возвращаемся в дом нашего банкира с наступлением темноты. Всю ночь мимо дома едут армейские грузовики. Один раз за ночь я слышу, как где-то дальше по дороге стреляют зенитные орудия. Поднимаемся на рассвете, самочувствие неплохое и едем в направлении Парижа.